первая скрипка кафедры. В начале 50-х годов отток кадров из разведки, тогда это был Комитет информации при Совете министров СССР, продолжался. Уволен был без пенсии, замечательный разведчик, агент-турист Семен Семенов, тот самый знаменитый Твен. Ушел в контрразведку, руководитель Барковского в лондонской резидентуре Анатолий Горский исчез за Уралом начальник разведки все годы войны Павел Фитин, несправедливо задвинутый на областную работу. В это время Барковский не терял связь с разведшколой, где регулярно читал лекции. В высшую разведывательную школу, ставшую таковой в 1948 году, во время затянувшейся реорганизации стали приходить яркие личности. Складывалось впечатление – То ли их туда сознательно направляли, чтобы сохранить ценные кадры, то ли они шли туда сами с целью остаться в рядах своих коллег по разведке в это нестабильное время. Среди тех, кто оказался в школе, был и руководитель Михаил Алахвердов, не легалва в Австрии, Швейцарии и Франции, а в годы войны резидент в Афганистане. Там в его резидентуре, удалось дезорганизовать работу трех вражеских разведок – германской, итальянской и японской. А это привело к срыву прогерманского переворота в этой стране и ликвидации возможности открытия запланированного гитлеровцами Среднеазиатского советско-германского фронта. Аллахвердова Барковский знал по совместной работе в центре. И случилось так, что начальник кафедры разведки школы Иван Агаянс пригласил Барковского к себе в заместители – На что он, уже начальник сектора и полковник, согласился. Согласился уйти с оперативной работы? Слово о Иване Ивановиче Огаянце. Со временем генерал-майор был заслуженно возведен в число особых людей, делавших историю разведки. Среди десятков блистательных имен, которыми могла бы гордиться любая держава, его имя пользовалось безоговорочным авторитетом. Коллеги по работе отзывались о нем как об энергичном, смелом, инициативном, одаренном человеке. Взявшись за дело, он неизменно доводил его до положительного результата. И вот что характерно, его коллеги чувствовали уверенность в успехе любой, даже самой серьезной операции, если рядом находился Агаянс. Именно руководимый агаянцем резидентуре в годы войны удалось предотвратить в Иране прогерманский переворот, и тем самым сорвать гитлеровский план создания Закавказского Советско-Германского фронта. А в 1943 году, во время Тегеранской конференции, успешно противостоять попыткам покушения на руководителей государств-союзников Сталина, Черчилля и Рузвельта. Именно ему доверил глава ГКО Сталин вести переговоры с будущим главой Франции де Деголем еще задолго до окончания войны. Иван Иванович создал действенную службу активных мероприятий, которая по общему признанию в нашей стране и за рубежом причислена к самой эффективной в системе акций тайного влияния. И вот встреча двух незаурядных людей в стенах школы состоялась, как показало время, с большой пользой для уникального учебного заведения по подготовке кадров разведки. Как говорили тогда, на кафедре появился слаженный дуэт, а Гаянс, хороший дирижер, и Барковский — отличная первая скрипка. По воспоминаниям коллеги Барковского того времени, они дополняли друг друга, оба хорошо владели пером, а о личности Барковского ходила молва. Он в Англии был образцом представителя России, это видела работавшая с ним агентура. Именно она, которая работала уже с другим, взявшим после Дэна ее на связь, лестно отзывалась о нем. «Есть в России люди». Еще уважали его как русского инженера. Справка. Появление в системе подготовки разведчиков, теперь уже высшей разведывательной школы, было предопределено временем. Казалось бы, война закончилась, но на невидимом фронте непримиримая борьба, естественно, продолжалась. Исходили из принципа, что успех любого дела решают кадры, а в разведке еще и кадры, способные на практическом уровне оказаться полезными, а не только просто преданными Родине. Школа в ее новой форме обучения стала готовить разведчиков основательно и по всем статьям профессионально. А пока почти 10 первых послевоенных лет школа, как и разведка в целом, подверглась далеко не простой реорганизации с целью более эффективного использования своих оперативных сил. В дела по совершенствованию работы школы Со свойственным ему огоньком и большим удовлетворением втянулся Барковский. Теперь в школе, которую Барковский покинул в 1940 году и читал лекции в 47-48 годах, уже был отдельный учебный корпус, три жилых и два административных здания, отдельная столовая, баня и гараж, да и штатное расписание выросло до 300 человек, из которых на слушателей приходилось более половины как позднее замечал Барковский, было отрадным, что уровень подбора слушателей был значительно выше, чем в его время. Все слушатели нового набора оканчивали высшее учебное заведение, причем вузы с определенной специализацией, военно-дипломатическая школа, институт международных отношений, военный инъяз, военные академии и училища и просто гражданские вузы. И, конечно, значительный костяк слушателей составляли профессионалы из госбезопасности. Барковскому предстояло вместе с Агаянцем продолжить переработку учебной программы по главной специальной дисциплине, а это лекции, семинары и практические занятия. После создания стабилизирующего работу подразделений КГБ Комитета государственной безопасности 1954-й, уверенно говорили, что в школе резко повысилась практическая направленность в подготовке разведчиков, что означало еще более деловой контакт с работниками центрального аппарата. Ведь, как и ранее, основными преподавателями оставались опытные сотрудники центра, в то время как на кафедре было всего шесть штатных сотрудников. Возможно, именно тогда Иван Иванович гаянс сформулировал емкое понятие предназначения разведки в интересах Отечества. Разведка занимается информационным обеспечением работы страны на международной арене. По крайней мере, под этим углом зрения шло реформирование кафедры разведки слаженным дуэтом агаянс барковский Среди преподавателей из Центра такие известные разведчики, как идеолог и организатор научно-технической разведки Леонид Квасников, и нелегал с довоенным стажем и руководитель нелегальной разведки в последнее время Александр Коротков, руководящий работник разведки Алексей Крохин и работавший в тылу врага германист Вадим Кучин, крупный организатор работы разведки на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии Андрей Отрощенко, а также предотвративший вступление в войну на стороне Германии болгар, С опытом работы еще в годы Гражданской войны, Дмитрий Федичкин, его коллега по Востоку, раздобывший меморандум Танака, Иван Чичаев. Федичкин, Дмитрий Георгиевич, годы жизни 1902-1991, родом из Подмосковья. Окончил учительскую семинарию на Дальнем Востоке. За отказ пойти добровольцем в Белую армию, брошен в тюрьму. Бежал. 1919-й. Руководил агентурной группой партизан дальневосточников в тылу. Был схвачен. Бежал. В органах госбезопасности с 1922 года. Кро. Резидент в Манчжурии. 1923-1926-1930-1931. В Эстонии, Польше, Италии. 1932-1940-й. 1951, 1955. А в годы войны готовил разведывательно-диверсионные группы для заброски в тыл врага. Резидент в Болгарии, 1943, 1944, где создал предпосылки для вывода из войны этого союзника Германии. Резидент в Румынии, 1945, 1947. Преподаватель в Краснознамённом институте 1957-1977. Награждён семью орденами, в том числе двумя орденами Отечественной войны в военное время. Почётный сотрудник госбезопасности. Ещё до прихода Барковского в этот второй раз в школу основу лекций по главной теме «Вербовка агентуры» заложил организатор и затем первый начальник кафедры разведки Евгений Мицкевич. Это был человек поистине легендарной судьбы, еще в годы Гражданской войны, долгое время работавший за рубежом с нелегальных позиций. А в Отечественную войну он возглавил один из первых полков Омсбон, состоявший из интернационалистов, действовавший в тылу врага на Советско-германском фронте. Обладая большой эрудицией, Мицкевич щедро передавал слушателям свой многогранный опыт работы. Он читал лекции, проводил разные виды занятий, очень живо и интересно. Как вспоминают слушатели тех лет, они частенько провожали его с занятий аплодисментами. И именно для него было характерным. Он много сделал для более четкой организации работы кафедры разведки, составляя тематические планы и создавая учебные пособия но должность начальника кафедры, основной и ведущей дисциплины, разведки он занимал по совместительству, ибо его основная работа была под крышей в УКСе, Всесоюзном обществе культурных связей за границей и больших трудов стоило освободить от такой двойной нагрузки и полностью перевести его в руководители врша Однако Агаянс и Барковский, приняли кафедру все же далеко не полноценной по стандартам работы высшего учебного заведения, принятого в вузах. Все еще, несмотря на энтузиазм преподавателей, штатных и внештатных, и активный труд слушателей, кафедра сталкивалась с серьезными трудностями внутреннего порядка. Не было преподавателей с опытом именно учебной работы в вопросах спецдисциплин, была бедная материально-техническая база, не хватало учебных пособий. С приходом таких активных личностей, как агаянс и Барковский, усилилось бремя, возложенное на кафедру по профессионально-патриотической подготовке слушателей. Слушатели более основательно стали специализироваться по отдельным странам, где им предстояло работать, или по регионам будущих загранкомандировок. Как признавался Барковский, его не особенно тянуло к так называемым теоретическим обоснованиям разведработы. Однако, видимо, после Англии и Штатов, после работы в Центре, эти вопросы все же стали перед ним всплывать, да и должность рядом с аналитиком от Бога Агаянсом подталкивали его к этому. Вот как вспоминает работу кафедры один из ее сотрудников того времени. Особое место в жизни ВРШ занимают 1953-1955 годы. В это время штаты кафедры пополнились квалифицированными сотрудниками из центрального аппарата, которые сыграли большую роль в совершенствовании учебного процесса и улучшении подготовки молодых кадров разведки. Начальником кафедры был назначен Агаянс, опытный чекист-разведчик и талантливый организатор, а его заместителем стал Шоновец, с опытом работы в Англии все годы войны по линии научно-технической разведки и будущий герой России Барковский. Еще до прихода Барковского на кафедру разведки ВРШ в 1951 году указывалось на необходимость углубленного изучения спецдисциплин, а для этого предложить руководству школы оборудовать спецкабинет наглядных пособий, организовать там тематический подбор материалов и консультации. Но фактически, лишь с приходом Магаянса и Барковского, кафедра начала активную работу по изготовлению экспонатов спецкабинета. Не было помещений, но плакаты и тематические наглядные пособия готовились с сотрудниками и слушателями. В бытность пребывания Барковского в школе руководство приняло решение построить трехэтажный учебный кирпичный корпус, там, для кафедры, выделялось помещение, в том числе для спецкабинета. Потому заботу Барковского вошла разработка, а затем утверждение плана создания наглядных пособий по основным темам спецдисциплин. Как вспоминал первый начальник кабинета, оставался им с 50-х по 70-е годы, Дмитрий Петрович, кому, как не Владимиру Борисовичу, практическому чекисту-разведчику с инженерным опытом насытить кабинет экспонатами, реквизитами, плакатами. Примечание автора. Придя в школу в конце 50-х годов, автор застал уже полновесный кабинет в двух обширных помещениях нового здания учебного корпуса и сам приложил руку к изготовлению плакатов по темам. Позднее, в 70-х годах, автор застал заколодяжного, все в том же спецкабинете, и профессора Барковского уже в Краснознаменном институте, когда сам пришел на спецкафедру разведки. И вот воспоминания одного из слушателей ВРШ уже 1961 года. Много времени слушатели проводили на кафедре спецдисциплин, разведки и контрразведки, оперативной техники, спецкабинет, хранителем которого был энтузиаст своего дела Дмитрий Петрович, редко пустовал. Основные пособия, таблицы, схемы изготовлялись слушателями, и характерный басок Дмитрия Петровича был слышен в кабинете до позднего вечера. Это трудились слушатели в мастерской кабинета над изготовлением хитроумного устройства по защите контейнера для тайников к практическим занятиям в городе. И эти занятия по воспоминаниям слушателей увлекали, и нам все время казалось, что на эти занятия времени отводится очень мало. Ещё в середине 50-х годов Агаянцы Барковский начали подготовку к изданию первого учебника внешней разведки органов госбезопасности. В нем впервые были сформулированы принципиальные выводы и рекомендации. Уже уходя с кафедры для поездки в долгосрочную командировку в США, Барковский свои соображения оставил тому коллективу, который под руководством Агаянса завершил эту работу в 1958 году, и на многие годы этот учебник стал настольной книгой нескольких поколений слушателей и сотрудников разведки госбезопасности. Перед уходом в центр на подготовку к командировке вышла стенограмма его лекции «Советская научно-техническая разведка», Она положила начало будущим трудам Барковского над темой, со временем вылилась в монографию и на ее базе в учебник по НТР. В своих лекциях Барковский говорил об успешной оперативной работе замечательного нелегала Василия Зарубина Дания, Германия, Франция и руководителя крупных резидентур Китай, Финляндия, США. Он предложил, чтобы Зарубин бывал в среде слушателей. И вот... Зимними вечерами стал Зарубин появляться в жилых домиках слушателей и делиться с ними своими воспоминаниями о закордонной жизни, как рассказывали слушатели, участники таких бесед. С его помощью мы заглядывали в столицы стран западного мира глазами опытного, наблюдательного и пытливого человека. Перед нами раскрывались не оперативные хитрости, а труд разведчика нелегала, нелегкий и увлекательный. Естественно, мы на встречах обсуждали уточняли отдельные эпизоды из секретных воспоминаний Василия Михайловича, которыми зачитывались, нарушая режим дня и ночи. Хотя сами преподаватели были высоконравственными личностями, Барковский всегда, и в 50-е, и много позднее, ставил одной из задач в общении со слушателями на всех видах занятий – патриотический аспект, и потому в 50-х годах в лекционной работе Барковского основной силой, убеждающей будущих разведчиков в серьезности выбранной ими профессии, стал чекистско-патриотический аспект ее содержания. Ширилась организация общения слушателей с преподавателями, свидетелями живой истории разведки в прошлом и, конечно, с ветеранами и действующими разведчиками. Напряженная работа Барковского на разведывательном поле В двух серьезных странах и дважды в центре, а также трудности реорганизационного периода в разведке, волей-неволей привели его в стены Альма-Матер, высшую разведывательную школу.